Зато я чихнул, с этим я уже не мог ничего поделать. Я чихнул раз, другой, третий, я чихал, не останавливаясь, с азартом, страстно, получая от этого неизмеримое наслаждение. В эти сладкие мгновения я не думал ни о чем, я был беззащитен и беспомощен, как ребенок». Меня сейчас мог бы арестовать даже бывший курсант провинциального полицейского училища, выставленный из него за неуспевание по всем предметам и общий идиотизм. Я думал лишь об одном, но ну еще разик, ну еще разочек. Вдох, выстрел, опять лихорадочный вдох и снова выстрел носом. Наконец, эта вакханалия закончилась. Я изнуренно опустил голову и приготовился к самому худшему. Утешала меня одна мысль. Если сейчас меня придут арестовывать, то я смогу подраться, не отвлекаясь на мелочи. Чихать в ближайшие пару лет я больше не собирался. Выполнил норму. Я замер и прислушался. Вдали послышались шаги. Кто-то негромко переговаривался. Один из говоривших был еще совсем молодой паренек-охранник. Второй голос принадлежал более взрослому и серьезному человеку, видимо, его начальнику. Молодой парень нервничал и рвался в бой, в то время как старший был настроен более скептически. «Говорю вам, я слышал, как кто-то чихнул!» «Да ты гонишь, парень! Кто здесь чихать будет? Нет здесь никого! Вот, смотри!» Сквозь неплотно пригнанные доски моего ящика проник неяркий свет. «Ну вот, сам убедись, пусто здесь!» «А может, он за ящиками спрятался? Давайте там посмотрим!» «Ага!» — хохотнул второй голос. «Ты еще внутри посмотри!» «Вдруг он в ящике живет, жрет ткану и пугает новичков-охранников чихом!» «А вы не смейтесь!» «Смотрите, какие они огромные! Запросто можно спрятаться!» Я напрягся. Похоже, не миновать хорошей потасовки. Я попытался пошевелить руками и ногами. Черт, все затекло от долгого лежания в неудобной позе. Повяжут меня. Ох, повяжут! Голоса между тем затихли. Я услышал, как кто-то сопя стал двигать по полу тяжеленные ящики. Внезапно внутри моего убежища стало значительно светлее. Я понял, что охранники отодвинули стоявший рядом штабель. «Да брось ты! Какая муха тебя укусила! Чего ты горбатишься? Тебя что, нанимали искать воров внутри склада?» Возня прекратилась. Младший из охранников недоуменно ответил. «Так ведь действительно нанимали охранять склад!» Начальник охраны был ленивый и опытный в своем деле человек. «Дурья ты башка! Твоя обязанность следить, чтобы никто не проник на склад и не вынес ткану!» «Вот и отвечай, ты видел, что кто-то залез внутрь?» «Нет», — нерешительно ответил младший. «А замки снаружи целы?» — продолжал давить второй. «Да вроде целы. Я их потом открыл своим ключом». Так чего же ты дергаешься? Людей от отдыха отрываешь. Так ведь я почему вызвал вас? Чихал там кто-то внутри, на складе. Ну вот, опять ты со своим чихом. Померещилось тебе со скуки, вот и все. Не думаю, я очень ясно слышал. Ладно, давай проверим. Сколько раз он чихнул, этот твой взломщик? «Раз десять, не меньше! Я даже начал считать, но потом сбился со счета!» Второй голос покровительственно хмыкнул. «Ну вот ты, дурачок, и попался!» «Думал, что чем больше чихов скажешь, тем лучше?» «Парень, парень, зеленый ты еще!» «Запомни, больше трех раз подряд человек чихнуть не может, это я тебе говорю, так что гонишь ты, парень, со скуки!» Молодой голос что-то протестующий проворчал про себя, но открыто протестовать не стал.